Ванс давно перестал верить людям. Даже если они не врали нарочно, то умудрялись искажать и игнорировать исходные данные, на поправки выдавая агрессивную реакцию. Пошел хрен сам знаю, не твое дело. Заткни пасть, накаркаешь. Вот и сейчас. Понятно, что если третий шанс разгону врезался в скалу, то никакая защита не спасет. Там еще и атмосфера агрессивная, разгерметизация корпуса убьет экипаж быстрее вакуума. Но люди вели себя так, словно летели не разгребать обломки, а просто забрать Теда с Деном, как Полину с эльфианской базы. Вероятность этого составляла примерно 10%. Если бы Ланс видел, как все произошло, подсчитал бы точнее. Но считать почему-то совершенно не хотелось. Лучше молчать, как остальные, пока корабль не приблизится на достаточное для визуального поиска расстояние. Очень, как оказалось, правильная стратегия. Обнаружен третий шанс. «Где?» Команда принялась лихорадочно рассматривать дно каньона. «Летит по трассе», — уточнил Ланс уже абсолютно спокойный и довольный жизнью. «Черт с ним, с баром, смотреть гонки отсюда гораздо круче, особенно когда сам сидишь за штурвалом. Четвертый сначала. Судя по последующей тираде Станислава, Теду с Деном следовало разбить третий шанс по-настоящему, иначе смерть идиотов, из-за которых меня чуть удар не хватил, будет гораздо мучительнее». «Но!» — растерянно пробормотал Вениамин, косясь на столь же потрясенного Михалыча. «Мы же видели! Своими глазами!» «Щиковыду!» — подтвердил механик. «Всметку! Только склеткнитель!» «Космический мозгоед!» — судя по голосу диспетчера, нарушителя воздушного пространства уже приготовились расстрелять. Но в последнюю секунду все-таки жалились. «Какого черта вы делаете в закрытой зоне?» «Прилетели на помощь третьему шансу. Мы думали, что он...» Под космическим мозгоедом величаво проплыла любовница шторма. Из верхнего иллюминатора жадно таращились два десятка тесно спрессованных рож и отдельные глаза на ложноножках. «Немедленно убирайтесь оттуда!» — еще больше рассверепел диспетчер. «А то за такую группу поддержки мы и его с гонок снимем!» «Хорошо, хорошо, уже улетаем, извините!» Смущенный и ничего не понимающий Станислав дал Лансу знак разворачиваться. «Мы просто очень испугались за своих друзей!» Виновато добавила Полина из-за капитанского плеча. «У вас на борту есть механик и пара скафандров?» Неожиданно смягчился диспетчер, видимо, тоже симпатизировавший Стрелку или Теду, а то и обоим. «Отлично. Тогда, может, метнетесь, глянете, что там с Аргамаком?» Он сообщил об успешной посадке, но после этого связь прервалась. «Аварийный маяк так и не заработал. Если там какие-то проблемы, мы вышлем ремонт на спасательную бригаду. Но дергать ее по пустякам не хочется. И так работа не в проворот». «Да, конечно. Давайте его последние координаты». Станислав подозревал, что Кира нарочно отключила передатчик, чтобы перебеситься без лишних глаз и ушей, но сейчас капитан был готов расцеловать даже разъяренную королевскую кобру. «Попытаемся найти Аргамак и, если потребуется, помочь ему». Лансу снова пришлось покидать интересное место из-за человеческих капризов. Сперва еле сбежали от сумасшедшей тетки из автомаркета, а теперь летят ей на помощь. Зачем? Но на этот раз огорчение было каким-то отстраненным. Без него забот хватало. Так долго за штурвалом космического мозгоеда Ланс прежде не сидел. Да еще в одиночку. И что самое невероятное, без программного обеспечения. Флайеры Ланс водил самого производства. Менялись только модели, и хозяева каждый раз приказывали удалить старый драйвер и установить новый. Для космических кораблей подобных программ не существовало. Там встроенный и скин есть. Зачем удлинять цепочку на киборга, да еще Декса? Чистая автоматика лучше справится. Пока мысли Ланса занимал третий шанс, все было хорошо. Но стоило выдохнуть и сосредоточиться исключительно на пилотировании, начались проблемы. Эх, зря он отключал программу самоучения во время уроков Теда. Тогда это казалось игрой, в которой жульничать, подсматривая в ответы, неинтересно. Нет, Ланс и сам все помнил, но с программой было бы на порядок спокойнее. «А то иногда спохватишься, по привычке глянешь на внутренний экран, а там ничего. И сразу паника. Что я тут делаю что делать дальше?» Подошла Полина, посмотрела на его лицо, зачем-то погладила по голове и умилилась еще больше. «Лансик, ты прямо как котика у миски!» «Не отвлекай его!» — одернул капитан, переживавший за первый самостоятельный полет Ланса не меньше самого киберга «Иди лучше вылови остатки своей травы, весь коридор в ней!» Девушка подчинилась, всё ещё посмеиваясь. «Отвлечёшь его, как же? Тут отодрать-то вряд ли получится. Вцепится в миску всеми когтями. И взгляд такой выразительный из-под Ланс, как и Дэн, поначалу терпеть не мог, когда люди его трогают. Но ради штурвала всё-таки терпел. В указанном квадрате Аргамака не оказалось. «Снова удрали», — сказал Вениамин, сам не зная с досадой или облегчением. «Значит, повреждения были не такие уж серьёзные», — заключил Станислав. Сели, убедились в этом и улетели. «А почему организаторов не предупредили?» — озадачилась Полина. «Наверное, просто забыли. Слишком разозлились из-за поражения». «Всё равно как-то некрасиво. От Киры такого ещё можно ожидать. Но тот пожилой мужчина из её команды показался мне приятным дядечкой, вежливым». «Не факт, что он сейчас на корабле. Может, там только пилот и Кира». А остальные сидят в баре. В баре Дэн бы их засек. Ну, в зале ожидания или вообще в катере на орбите. Капитан связался с штабом по-прежнему единственным доступным абонентом в этой зоне, и доложил обстановку. Диспетчер тоже удивился и возмутился. «Тот не знаешь, за что первым хвататься, а им сложно сообщение об отмене заявки прислать. Стабилизатор у них, видите ли, сломался. Тьфу! следующий раз они у меня неделю будут ремонтников ждать. Ладно, спасибо за помощь. «А как там?» Диспетчер отключился, наглухо, чтоб не дергали по ерунде, и судьба третьего шанса, как недавняя, так и нынешняя, осталась неизвестной. «Ультель без стабилизатор», удивился Михайлович. «Втык-фыкс». «Скорее всего, просто соврали, чтобы выбыть из гонок не с позором, а по техническому состоянию», понимающе усмехнулся Вениамин. Станислав сперва подумал то же самое, но все-таки... «Погодите». «А вон там что такое?» Наметанный глаз бывшего космодесантника выхватил из поля бугров и впадин свежую воронку, дымящуюся не от вулканического пара, а саму по себе. Стоило заметить одну, как окрест проявились еще три. «Кира расстреляла с досады несколько камней?» — предположила Полина. Капитан сдвинул брови, сосредотачиваясь и отрицательно покачал головой. «На аргамаке установлены только лазерные пушки, я точно помню». А это след от выстрела из плазменной. Сверху били, почти вертикально. А почему тогда не попали по неподвижному-то кораблю? Изумился Вениамин. И куда он в итоге исчез? Либо согласился сдаться, либо попытался удрать. Со сломанным стабилизатором? Когда так припечет, не то что без стабилизатора. Без двигателя взлетишь. Ну, надолго ли? Резонно заметил Михалыч. Ланс возьми выше, скомандовал Станислав. И поводи нас по спирали, только в зону гонок не залазь, там Аргамака и без нас живо засекли бы. Киборг принялся выполнять приказ. Излишне медленно, но капитан не стал его подгонять. У Ланса был свой стиль вождения, неспешный, обстоятельный, зато надежный, и портить его не хотелось. Одного пилота-экстремала в команде более чем достаточно. Аргамак отыскался в 40 километрах к югу, где равнина сменилась сперва холмами, а затем предгорьями. «Залети он чуть подальше, и найти его стало бы невозможно. Затерялся бы в пёстрых скалах». А так лёг у их подножия, как издыхающий пёс у хозяйского порога. Даже на взгляд неспециалиста корабль казался безнадёжно разбитым, вот-вот взорвётся напоследок. Специалист тем более сокрушённо покачал бородой и подсокал языком. «Кажется, кто-то их уже спасает», — щурясь заметила Полина. Одни крохотные фигурки в скафандрах торопливо выводили из аргамака других, шатающихся и спотыкающихся. «Кажется, наоборот», — мрачно возразил Станислав. Капитану пришлось постараться, чтобы без помощи Маши навести камеры внешнего обзора точно на цель и задать максимальное увеличение. Зато все сомнения сразу отпали. Кира отбрыкивалась и вырывалась, но Фрианин неумолимо волок ее за собой, а затем с такой силой толкнул вперед, что девушка упала на колени перед поджидающим в тенечке Грегом. «Опять эта сладкая парочка!» — ахнул Вениамин. «Когда ж они, наконец, уймутся?» «Может, это любовь?» — злорадно предположила Полина. «А мы вечно мешаем их счастью». «Несомненно, любовь», — согласился Станислав. «К деньгам. Главный приз — 30 тысяч. И его еще поди получи. А Кира должна Грегу сорок». «Нет, Ланс, стоп. Не приближайся к ним. Пусть эти пауки в банке сами между собой разбираются». Космический мозгоед сдал назад и высь продолжая фокусировать камеры на нужном участке Земли. Чуть погодя, Ланс обнаружил и долгоносика, который затаился под козырьком с кособочиной, словно подтаявшей на солнце скалы. Наружу торчал только краешек крыла. Хорошо спрятался. Но его приборы, скорее всего, ослепли. По крайней мере... На зависший вдали транспортник бандиты не реагировали, продолжая свои разборки. Экипаж Аргамака состоял из пяти человек в скафандрах с прозрачными шлемами. Кира, ее дядя, пилот Мартин и два щуплых паренька, один из которых при близком рассмотрении оказался почти подростком, а второй вообще старушкой, сухопарой и бойкой с молодежной стрижкой-ежиком. Основной разговор, как и в прошлый раз, шел между Грегом и Кирой. Остальные стояли поодаль, греговцы полукругом обступили кировцев, направив на них оружие. Знакомый кудрявый тип нетерпеливо топтался на месте, то и дело дёргаясь в сторону, но на долгоносике, видимо, произошли кадровые перестановки, и бывший наперсник угодил в опалу. «Могли бы и на корабле поговорить», — удивлённо заметил Вениамин. «Удобнее же, без шлемов». «Лень потом трупы оттуда выволакивать», — мрачно пошутил Станислав. Грег в своей занудной, псевдодружеской манере что-то втолковывал Кире, обходя ее по кругу и активно жестикулируя. Мол, устыдись и покайся. Девушка по-прежнему стояла на коленях, пытаясь делать вид, что ей так просто удобнее. Когда толстяк наконец остановился перевести дух, Кира окинула его насмешливым взглядом и что-то сказала. Очень коротко и вряд ли по делу, потому что Грег прекратил изображать добряка-проповедника, и ударил девушку ногой под ребра. Скафандр, конечно, значительно смягчил удар, но Кира все равно упала на бок, скрючившись от боли, а дядя и Мартин дернулись на помощь и тоже огребли от охранников. «А вдруг Грег действительно ее убьет?» — заволновалась Полина. «Туда ей и дорога». Капитан, тем не менее, попытался связаться с диспетчером, но вызов почему-то сбрасывался еще до отправки сигнала. «Ничего не понимаю. Только что же все работало». Станислав раздраженно насквозь потыкал в верт окно. «Машка, что за ерунда?» Капитан с болью вспомнил, что взывать к эскину бесполезно. Но над голографической платформой внезапно замерцало, болезненно подергиваясь, изображение потягивающейся блондинки в черном кружевном белье. О «Ой, кто здесь?» Воспроизведение то тормозило, то ускорялось, и синтезированный голос казался пьяным. Вела себя Маша соответственно, изумленно таращаясь то на капитана, то на собственную мигающую кисть, поднесенную к самому лицу. «Мужчина, я вас знаю?» «Еще бы!» — возмутился Станислав. «Я твой капитан!» «Ну да!» Маша вытащила откуда-то моноколь на длинной ручке и подозрительно щурясь принялась вглядываться в Станислава то одним, то другим глазом. «Хм, что-то не похож, и кикиборг не тот!» капитана немного отлегло от сердца. Даже если Маше снесло крышу, сам дом, похоже, на месте. «А, так хотя бы Дэна ты помнишь?» «Какого?» «Дениса, нашего навигатора, второго киборга». «По понятия не имею, о каком ты, дорогуша, но этот точно не тот». «Ой, он снова ее ударил», — ахнула Полина. Наблюдать за сценой возмездия оказалось гораздо неприятнее, чем ее воображать. Станислав куда охотнее сдал бы всю эту шайку-лейку полиции, на худой конец спугнул ремонтной бригадой, но до нее еще надо как-то докричаться. «Ладно, вернется Дэн, он с тобой разберется», пообещал капитан, слетевшему с микросхемы скину. «Может, все-таки скажешь, что с нашим передатчиком?» «А я его отключила», — Маша хихикнула. По, -по, «По инструкции». «По какой такой инструкции?» «По, -по противоугонной. противоугонный виу виу виу Блондинка эффектно сдёрнула с себя лифчик, ставший сине-красным, и на одном пальце закрутила над головой. «Пульт управления заблокирован», — растерянно доложил Ланс. «Машка, кончай дурить!» «Я не дурю», — блондинка капризно надула губки. «Это вы меня укокрали. Ещё хохомите, парниша. Вот мой капитан вернётся и всем вам покажет Он у меня-то -то такой, ух настоящий как космодесантник». Станиславу это, конечно, польстило, но ситуацию не улучшило. Камеры и скин, к счастью, не отключила И на обзорных экранах продолжала разворачиваться захватывающее реалити-шоу. Кира временно отошла на второй план. Грег переключился на ее дядю, делая с ним что-то странное. Пока Фрианин удерживал дергающегося пленника, Толстяк пытался открутить несчастному голову, но как-то непрофессионально. Не голову, а шлем. Наконец сообразил Станислав. Несмотря на обманчиво-прозрачную атмосферу карнавала с плывущими по небу облаками, кислорода в ней почти нет, зато полно летучих кислот, разъедающих легкие. Разгерметизация будет пострашнее чистого удушья. «Маша, ну, пожалуйста, дай нам доступ к связи и управлению», — взмолился уже Вениамин. «Это вопрос жизни и смерти». «Уть-тью-тью, какой бы быстрый». Голограмма сплющилась в двухмерное изображение, снова разбухла и шутливо погрозила доктору пальцем. «Всего пять минут знакомы и уже да да да ему. Я поприличная девушка, а не какая-то там надувная». Аргамак вроде бы передумал взрываться и почти перестал дымить. Кира тоже очухалась, кое-как села и умоляюще протянула к Грегу руку. Толстяк приостановил раскупорку и, не выпуская шлем, начал снисходительно ей отвечать. «Может, всё-таки договорятся?» — с надеждой подумал Станислав. «А мы с чистой совестью тихонько удерём отсюда, пока они не объединились против нас». «Ланс, что ты делаешь?» «Ничего». Киборг развернулся вместе с креслом, демонстрируя, что пульт по-прежнему заблокирован. Светится только красный огонёк в правом углу. Тем не менее транспортник продолжал медленно снижаться. «Маша, опять твои шуточки?» «По-по-производится аварийная по-по-посадка». Торжествующая объявила эскин. «Зачем?» П -п «По инструкции». «Да чтоб тебя! Какой дебил ее составлял!» как «Капитан». «Что? Я ничего такого не делал». «По-потому что не какой то не капитан». Блондинка показала Станиславу длинный розовый язычок. «Вообще-то делал, Стасик», — смущенно возразил Вениамин. «Я помню, как вы с Фрэнком спорили, добавлять ли откачку воздуха из всех отсеков. И что мы решили?» Станислава прошиб холодный пот. Да, он позволил Фрэнку поковыряться в корабельном компьютере и кое-что настроить, в том числе защиту от взлома и угона, но почти не вслушивался в непрерывный на девять десятых состоящей из самохвалений и сисюканья с искином трёп хакера. Главное, чтобы всё работало. А как Фрэнк этого добьётся, капитана не интересовало. «Кажется, вы всё-таки настояли, что это негуманно, даже по отношению к ворам» неуверенно сказала Полина. Станислав горячо возблагодарил себя за доброту. «Михалыч, ты знаешь, как ее отключить?» «Да, вон там, за панелью изблок». Механик бросился к одной из технических панелей, на ходу выхватывая из кармана универсальную отвертку. «Как Раул!» — взвизгнула голограмма, запоздал и стыдливостью, закрывая грудь руками. Но «Насилуют!» Транспортник перестал снижаться и начал падать. Ровно с такой скоростью, чтобы космолетчики ощутили, как их ноги отрываются от пола, но так и не оторвались. «Машка, нет! Только не туда!» Даже Ланс, пожалуй, сообразил бы, что сажать корабль в этом месте не лучшая идея, но автопилот оказался туп и беспощаден. «Да, все по протоколу. Ближайшее максимально ровное место по размеру корабля плюс не меньше пяти метров допуска со всех сторон. Вот только этим местом, оказалась площадка перед логовом Долгоносика. Грег нарочно запарковал корабль подальше от взрывоопасного аргамака и заодно в укрытии с воздуха. Сейчас бандиты и их пленники стояли примерно на полпути между транспортниками в окружении невысоких скал. Исключительно удобное место для деловых переговоров. И тенек, солнце глаза не слепит, и путей для бегства всего 2-3 Увидев снижающийся транспортник и безошибочно его опознав, с такими-то особыми приметами по бокам, бандиты кинулись к долгоносику. С космическим мозгоедом они расстались относительно мирно, но Грег так до конца и не поверил, что Станислав с Кирой не друзья-подельники. Один раз мозгоеды ей уже на помощь пришли, и снова тут как тут. А если вспомнить еще и подброшенную им моль, пленники, что обидно, не отставали, предпочитая знакомых бандитов чужим мозгоедам. Сопротивлялась только Кира, но могучий Фрианин этого почти не замечал. По расчётам Ланса, вражеские объекты успевали добежать до шлюза своего корабля и даже начать взлёт, но тут гул снижающегося транспортника сменился рёвом падающего. Растерявшиеся бандиты шарахнулись назад и в рассыпную. Фрианин споткнулся. Кире удалось выдернуть руку и отскочить. Девушка сама, не ожидавшая такого успеха, замешкалась, неуверенно сделала несколько шагов к дяде, Но тот внезапно заорал и замахал на нее. Кира продолжала колебаться, и на помощь к ней пришел Кудрявый. Сгоряча пальнул в девушку, побоявшись, что она послушается и удерет. Промазал. Зато Кира, наконец, определилась и нырнула за скалу. В сотни метров от земли Маша запустила тормозные двигатели, и непосильная для гравикомпенсаторов перегрузка разложила воров по полу, оперативнее и успешнее полиции. «Машка!» «Ты совсем рехнулась», — прохрипел Станислав, как только смог. «Обзорные экраны потухли, свет тоже. Так же и убить можно». «А капитан сказал, хрен с ними, то так им и надо. Нечего чужую технику лапать». «Не мог я такого сказать». «Вообще-то», — начал Вениамин, — «но лже-капитан так свирепо зарычал, что продолжение не последовало». Сообразив, что это всего лишь психическая атака, причем какими психами надо быть, чтобы так рисковать собой и кораблем, Бандиты снова бросились к Долгоносику, зажатому между скособоченной скалой и космическим мозгоедом. Пять метров — широченный коридор, по которому запросто можно обогнуть транспортник. Если бы не силовое поле, включившееся после посадки, чтобы воры уж точно не разбежались, оно отшвырнуло назад самого резвого бегуна и намертво подперло шлюз Долгоносика. — Ой, мамочки! — пробормотала Полина, глядя в боковой иллюминатор. С другой стороны, в него смотрела орудийная дуло и обалдевший Грегов Юнга, традиционно оставленный на дежурстве. «Он не будет стрелять», — уверенно сказал Станислав. «Слишком близко, и его накроет рикошетом или взрывной волной». Входящий сигнал Маша почему-то пропустила. Видимо, предполагалось, что это будет полицейское обращение сдаться и выйти с поднятыми руками. Вместо этого в динамиках зазвенел срывающийся юношеский голос. Убирайтесь отсюда, или я стреляю. Станислав честно попытался ответить, что они бы с радостью, но никак, однако связь оставалась односторонней. Машка, нас же всех сейчас уничтожат. А активирую со систему защиты. Отражатели со сдвоенным хлопком развернулись во всю ширь, как два зонтика. И теперь запертая в транспортнике команда видела только узкую полосу между их краями. В ней временами мелькали потрясающие бластерами бандиты, проверяющие силовое поле на прочность и оживленно обсуждающий результат, но обшивка полностью поглощала звуки, а динамики Маша тоже отключила, заняв глухую в прямом смысле слова «оборону». «И я в домике с нетрезвым подхихикиванием сообщила Искин. Станислав почувствовал себя черепахой, втянувший голову ноги-хвост и ожидающий могучего пинка под зад. Даже если отражатель выдержит выстрел в упор, что далеко не факт, и отправит его по обратному адресу, взрыв реактора разнесет долгоносик на куски вместе со скалой, и тут уж никакой панцирь не поможет. Видимо, Грег это тоже сообразил и осадил нервного юнца, потому что прошло несколько минут, а все были еще живы. «Что они там делают?» Полина так и эдак выглядывала в носовой иллюминатор, но расширить поле зрения не удавалось. А в имеющемся никого не было. Бандиты отошли в сторону посовещаться. Станислав попытался представить себя на их месте. Отражатели прикрывали большую часть корабля, но не весь. В дальнем бою это не критично. Система наведения, как и живой стрелок, автоматически целит в центр мельтешащего на экране пятнышка. Попасть в конкретную точку нереально, разве что случайно. Зато с пяти метров совсем другое дело. Силовое поле защищает только от материальных объектов. Лазерный луч свободно сквозь него проходит, и если достаточно меткий стрелок встанет под определенным углом, то сумеет разнести отражатели с обратной стороны, а потом можно и самим кораблем заняться, в силовое поле уже из бластеров. В просвете между отражателями замерцало слепяще белым, посыпались искры. Интересно, это будет считаться гарантийным случаем? пробормотал Вениамин, просто чтобы не молчать в полутьме. «Вред ли!» — разочаровал его Михалыч. Покушаться на машину честь он больше не осмеливался. А ну, как слетевший с катушек и скин, таки выкачает из корабля воздух или, хуже того, закачает наружный. но «Ну, страху точно!» «Отражатели у нас не застрахованы», — возразил Станислав. «Только корабль и экипаж, по минимуму. На случай аварии и преждевременной СМЕ...» да Мерцало и искрило минуты три и потом перестало, но отражатели остались на местах. Видимо, внутреннее покрытие оказалось прочнее, чем надеялись бандиты и боялись космолётчики. то «Ну, что они там копаются?» — не выдержал напряжённого ожидания Вениамин. «Батареи сели?» Станислав воспрянул духом. Выскакивая из корабля, Грег не планировал затяжную перестрелку. Экипаж «Аргамака» в панике, покидающий взрывоопасное судно, переловили у шлюзок, как кроликов у задымлённой норы — Тащить с собой весь арсенал не имело смысла. Максимум — по запасной батарее. Капитан стал думать дальше, и настроение у него снова испортилось. У Долгоносика наверняка есть и грузовой, и аварийный шлюз. Грузовой, если он по одной стороне с пассажирским, Станислав не успел это рассмотреть, космический мозгоед тоже заблокировал. А вот аварийный обычно делают в крыше, и Юнга может как спустить команде лестницу, так и передать оружие. «Маш!» «Ну, хоть обзорные на экраны включи!» — взмолилась Полина. И скин не ответила. Станислав повернулся к голограмме и обнаружил, что непреклонная блондинка застыла на полусловии с полуоткрытым ртом и устремленным в пустоту взглядом. «Маша!» Изображение моргнуло и вообще исчезло. «Прекрасно!» — проворчал капитан. «Опять отключилось!» Отражатели внезапно дрогнули и, медленно преодолевая сопротивление атмосферы, начали складываться, открывая радующую глаз и сердце картину. У третьего шанса тоже были пушки, легальные и маломощные, чисто по метеорам пострелять, но все равно в разы превосходящее ручное оружие. Хватило одного выстрела в землю рядом с бандитами, чтобы те побросали лазеры, бластеры и задрали руки вверх. Тед уже собрал трофей в кучу и, выбрав себе пушку поэффектнее, Сторожил всю компанию, не разбирая на долгоносых преступников и аргомачных пакостников. Засвистел открывающийся шлюз. Дэн влетел в корабль кубарем в боевом режиме, но, увидев, что драться тут не с кем, сразу его отключил. «У вас все в порядке», — на всякий случай уточнил Рыжий. «Дэнька!» — Полина радостно повисла у него на шее. Ланс озадаченно наблюдал за этой сценой. но вопрос не ответил, а атаковал без предупреждения. Положим, Ланс тоже сдержался бы, не встретил ее кулаком в лоб. Безоружная же и почти хозяйка. Но зачем так делать? Может, среди людей тоже бывают бракованные? Или женщины это они и есть?» Дэна ответ Полины полностью устроил. «Активность объекта в норме, повреждений отсутствуют». Станислав кивнул навигатору, приветствуя и одновременно выражая благодарность, и спросил. «Как ты смог войти? Машу взломали, она нас не узнавала». Навигатор аккуратно отцепил от себя подругу. «Фрэнк оставил мне коды доступа и к моей, и к ее системе. Разбираться, что туда подсадили, было некогда, так что я просто отключил ИСКИН и открыл дверь с кома». «Молодцы!» — скупо, но емко похвалил напарников Станислав и, не тратя лишних слов, пошел надевать скафандр. Опыт по связыванию Греговой команды у мозгоедов уже был, а вот с материалом возникла заминка. Пополнить запасы скотча они не успели, «А если они на третьем шансе? И где? Не знали». «Не рыться же по кладовкам и каютам чужого корабля». «В следующий раз прихватите по рулончику с собой», злорадно посоветовал Тед бандитам, пока Михалыч с Дэном мастерили путы, из чего попало, от веревок до гибких кабелей. Грег принялся громко возмущаться и требовать, чтобы его отпустили, мол, это их с Кирой личные дела. Станислав же клялся, что не имеет к ним отношения. Но капитан, узнав про обстрел третьего шанса, даже не стал ему отвечать, только бросил через плечо. И по кляпу тоже. К экипажу «Аргамака» у Станислава официальных претензий не было. К тому же на них веревок все равно не хватило бы. Так что кириных поддельников унизительно проигнорировали, а связанных бандитов загнали в пустой грузовой отсек третьего шанса и оставили под присмотром Михалыча. «Здорово сработано» тэд посмотрел на стоящие рядом корабли, а потом с благоговением на капитан «Я, пожалуй, не догадался так его подпереть». «Мы тоже», — сознался Станислав. «Это Маша», — подсказала. «Все равно круто вышло», — не пожелал разочаровываться в капитане пилот. «А как вы здесь оказались?» тэд поморщился. «Да комментатор, скотина». Прикольнулся, что космический мозгоед попытался устроить нам пит-стоп с бабушкиным борщом и пирожками. Мы заволновались, что за фигня, и решили слетать проверить. После финиша маякнули стрелку, что одолжим его корабль еще на полчасика, он не стал возражать. «Кстати, что там с гонками?» — спохватился Вениамин. «Кто выиграл?» «Галлюцинация», — удрученно сообщил пилот. «На целых триста метров нас обошла». «Я накосячил на последнем отрезке. Корабль-то незнакомый, хрен поймешь, как среагирует. Боялся пережать». «Ну что ты, второе место — это тоже очень достойный результат». Теодор смущенно, как незаслуженный, выслушал посыпавшиеся со всех сторон поздравления и затаённой надеждой сказал. «Вот на мозгоеде я бы точно всех сделал». «Не сомневаюсь», — заверил его капитан. «Поэтому проверять не буду». Через третий шанс космолетчикам наконец-то удалось связаться с оргштабом. Вдаваться в позорные подробности не хотелось, и Станислав коротко сообщил, что Долгоносик попытался свести счеты с Аргамаком, но его вовремя спугнули и обезвредили. Диспетчер поохал, покостерил подлую кукушку и пообещал прислать помощь, сразу как только свою помойку разгребем. Оказывается, за третье место кипела нешуточная, чисто принципиальная битва, и у них сразу четыре помятых корабля. Экипаж «Аргамака» переминался в сторонке, подслушивая ведущийся на общей частоте разговор, не вмешиваясь и не пытаясь сбежать. Идти некуда, корабль разбит, а там все их имущество. Станислава это полностью устраивало. Тем не менее, он счел себя обязанным подойти и сухо поинтересоваться. «У вас на борту еще кто-нибудь остался? Живые? Раненые? Погибшие?» «Нет, все здесь», — столь же неприязненно буркнул дядя. «А где Кира?» «Не ваше дело». Дядя набычился, приготовившись отпираться и отбиваться до последнего, но Станислав равнодушно пожал плечами и отвернулся. Если кириных подельников ее судьба не волнует, то его и подавно. «Погодите-ка», — остановил капитана на треснутый, но подевичий звонкий голос. «То есть вы хотите сказать, что мне, пожилой женщине, заслуженному доктору наук, придется несколько часов торчать здесь, в душном скафандре. А потом чего доброго, еще и заночевать в аварийном модуле. Нет уж, молодые люди, раз вы нас спасли, будьте добры и до станции подвести Или хотя бы чайком угостить, а то у меня от всех этих волнений в горле пересохло. Ларочка, ахнул потрясенный дядя, что вы такое говорите? Это же известные космические проходимцы, наемники. Станислав возмущенно кхкнул Ну, в определенном смысле они действительно проходимцы и наемники, но тон какой-то обидный. «А по-моему, Юрочка, они вполне приличные люди», — с вызовом возразила старушка. «По крайней мере, вон с тем милым юношей я полтора года в одном полевом госпитале проработала, сомневаюсь что за каких-то 20 лет он так низко пал». Старушка уверенно ткнула пальцем Вениамина. «Лариса Трифоновна», — приглядевшись, ахнул тот. «Какими судьбами? Вас же, кажется, в Центральный Галактический Госпиталь переманили главным травматологом». «Так и ты, Венечка, вроде бы в участковый терапевт подался», — едко заметила та. «А этот кошмарный Станислав Петухов, про злодеяние которого нам Кирочка все уши прожужжала, случаем не твой армейский приятель, Стасик? Я помню однажды, заскакивал к тебе в гости после медосмотра». Заинтригованные команды стянулись поближе. «У Ларисы Трифоновны феноменальная зрительная память», — благоговейно сообщил Вениамин. «Как у киборга. Она всех своих пациентов в лицо и изнутри помнит». Старушка кокетливо улыбнулась и решительно потребовала. «В общем, давайте, мальчики, миритесь. По-моему, вам есть что сказать друг другу». Стасик с Юрочкой недоверчиво уставились друг на друга. Почти ровесники, они были в чем-то схожи. Оба сухощавые, с посеребрёнными висками, но в росте, физической форме и выправке капитан космического мозгоеда однозначно выигрывал. «С кем имею честь?» — Станислав оказался и более решительным. и «Э Юрий Гибульский, капитан Аргамака. Дядя!» — поколебавшись, ответил на рукопожатие. «Ага, его всё-таки иногда выпускают из кладовки», — триумфально прошептал Вениамин, в присутствии Ларисы Трифоновны, действительно ощущая себя мальчишкой. «А кто тогда Кира?» — удивился Станислав. Юрий покосился на неумолимую старушку. «Мой первый помощник. Правда, по некоторым причинам неофициальный. Но когда-нибудь, надеюсь, станет и капитаном. Так что я не возражаю, когда Кира им представляется». «А она правда ваша племянница?» — не сдержала любопытство Полина. «Да, дочь моего покойного брата. Он...» Юрий последние полминуты с растущей растерянностью, разглядывающий тихо стоящего позади всех Дэна, внезапно замолчал и неуверенно поинтересовался. «Простите, вы случайно не... Киборг? Тот самый?» Дэн изломил бровь, рассудив, что этого ответа вполне достаточно, но он все равно уже спалился перед этими людьми и как Декс, и как бракованный. «Тип того», — ответил занапарника Тед. «А еще наш неофициальный навигатор». «Так что даже не надейтесь его у нас отжать». Приоткрыв рот, Юрий наставил на пилота слегка дрожащий указательный палец, потом перевел его на Дэна, потом снова на Теда, а в итоге обратился к Станиславу как к выглядящему самым вменяемым. «Так вы не из dex Компани?» «Что?» «Конечно же нет». «Но Кира видела, как вы на их флаере «На нашем флаере поправил его Станислав и уже перекрасили его обратно. Кстати, тяп-ляп перекрасили. Эмблема проступает, и возле хвоста какие-то пятна. Пилот покоенно развел руками. На него с укоризной уставились и капитан, и напарник. Я же говорил, что надо в два слоя, а ты фигня, и так сойдет. Необходимости в дальнейших оправданиях не возникло. И Юрий сообразил, что раз первый сорванный киборг жив-здоров, то и второго эта странная компания вряд ли обидела. «Похоже». Произошло ужасное недоразумение, — пробормотал он, меняясь в лице, как охотник, триумфально подбежавший к застреленному медведю и обнаруживший труп лесника в бурой шубе. — Не то слово, — охотно согласился Тед. — Оно мне всю морду расцарапало еле залечил. Во, до сих пор шрамы видны. — А нечего было колупать, — справедливости ради вмешался Вениамин. Станислав успел привыкнуть к разгильдяйскому поведению своей команды, но злосчастного коллегу оно окончательно добило, он аж запинаться стал. «Но Кира была уверена, что вы работаете на Декс Компани, отлавливаете для нее сорванных киборгов». «И тебя в этом убедила ядовито ввернула старушка. «А мы были уверены, что это вы их ловите», — опешил Вениамин. «Нет, что вы!» — замахал руками Юрий. «Кира никогда бы! Наоборот, она... У нее как раз... Из-за этого серьезные проблемы. Боже, надо срочно ее вернуть и все объяснить. Станислав тоже не отказался бы от более внятного объяснения, но этим можно было заниматься параллельно с делом. Так где она? Я сказал Кире, чтобы она бежала к... Вы же ничего ей не сделаете, да? Спохватился Юрий. Честно говоря, ваша племянница доставила нам некоторые... Неудобства. Станислав был неимоверно тактичен. Они-то общались с Кирой эпизодически, а этому несчастному человеку постоянно приходится. Но если она извинится и пообещает оставить нашу команду и корабль в покое, нас это вполне устроит.